Король Рэй. о них говорят так же часто, как о детях. А когда их покупают, подбирают и заводят, то о хозяевах часто судачат. Ну, понятно, детей нет или выросли. Вот и завели игрушку. Так вот, жизнь с такой игрушкой может нас научить гораздо большему и важному, чем жизнь с человеческими особами. В один прекрасный день, в конце 90-х, Я поняла, что не могу жить без собаки. Я точно знала, что хочу именно хаски. Собаку, похожую на волка. Вариантов, где искать, было тогда немного. Газеты из рук в руки и птичий рынок. На птичку ехать я не рискнула. Я знала, что я скуплю всех брошенных и покалеченных собак, к ним в придачу кротов, сурков и говорящего попугая, и в газетах слово «хаски» вообще не мелькало. Эх, полетела в командировку в Лондон. И тут мне звонит мой близкий друг, тогдашний продюсер Шпигеля в Москве, Володя Пылев. Нашел объявление заводчика хасок. Звони им скорее. Ага, из Лондона. За миллион денег. Сейчас. Но жгучее желание победило. Звоню. Николай Петрович, здрасте. Я по объявлению. Хотела бы у вас купить щенка хаски. Долгая пауза. Здравствуйте. Как вас зовут? Полное имя. Елена Станиславовна. А фамилия у вас есть? Долецкая, говорю. Назовите, Мрачен так говорит, год, месяц и день своего рождения. Я вообще-то по поводу хасок говорю. Мне не нужен гороскоп. А я не продаю своих щенков, кому не попадя. Значит, говорите, 10 января. М -м, неплохо, да. М -м, вам можно иметь хасок. Год ваш я проверю позже. В конце вязкого и дорогостоящего разговора. Получаю адрес заводчика. Где-то на бескрайних просторах нашей Родины, около Ярославки, прямо перед МКАД. Вернулся в Москву и скорее с Володей еще одним дружком-собачником на собачью ферму. Я ожидала увидеть деревянный дом с поляными лугами. По ним бегают щеночки, их мамочки, папочки. Оказалась темно-серая хрущеба без лифта. Крошечная типовая двухкомнатная распашонка, из которой отовсюду раздается вой и лай. В, так сказать, гостиную с застиранным бордовым диваном и двумя стульями хозяин выносит шесть струбательных трехмесячных щенков. Они носятся, как и положено, щенкам, но один из них в два раза быстрее, чем все остальные. Прыгает с пола на диванную подушку, а с нее прямо мне на шею, и там зависает, как горжетка из черно-бурой лисы. Снимая его с шеи, а он продолжает совершать 250 Пять движений в минуту. Прыгает в руки, шелковый такой черно-белый хаски с волчьей маской. Карие шоколадные глаза. А я, как все начинающие хасколюбы, хотел с голубыми глазами. Но у Николая Петровича есть второй помет. Он забирает первую команду, с трудом отрывает от меня кориглазого, который повис на загривке, вцепившись в мой свитер когтями. Во втором помете выбираю голубоглазого щенка цвета незрелого персика. Милашка нежно ластится ко мне. И тут из соседней комнаты доносится страшный грохот падающих кастрюль. Что-то стеклянное бьется по дороге и в полуоткрытую дверь врывается кореглазой и прыгает на меня уже без пересадки на диванные подушки. Володя в один голос с другом собачником говорит, Галецкая, бери двоих, ты ж лихая». Но тут включается Николай Петрович. «Зачем вам этот идиот? Он полдома мне разнес». И вообще он не кондиция. Правда, папа у него был премиальный, из Канады. Но мать русская странноватая. Нрав бешеный. Мы его прозвали драконом. В результате отдаю много денег за Персикова. И совсем мало за некондиционного, кореглазого. Дома выяснилось. У обоих щенков кишечники испорчены плохой кормежкой. А ветеринар объявляет, что Палевой, незрелой персиковый, вообще племенной брак. У него крипторхизм, и яичко не выскочит. Это плохо для собаки, для хозяев, и сейчас он уже неоперабельный. Зачем-то вспоминаю, что мой папа блестяще оперировал крипторхизм у детей. Звоню Николаю Петровичу. Ваш палевый щенок – крипторх. Забирайте его, пожалуйста, я не хочу рисковать. Он приехал, не моргнув, глазом забрал щенка, деньги обещал привезти позже, и, конечно, никогда их не вернул. Жулики – люди последовательные. Некондиционный щенок рос отлично. Кишечник вылечили ромашковыми клизмами и хорошей едой. Назвала я его Рэем. Рэй – в честь любимого певца Рэя Чарльза, уважаемого дизайнера моды Рэя Кавакуба. И, наконец, Рэй по-английски значит «луч света». А если пишется не Рэй через «эй», а Рэй через «и», то на латыни он еще и царь, правитель. Где-то через год друзья-собачники сказали, «Слушай, съезди с Рэем на выставку собак, это страшно интересно, он у тебя такой красавец». К своему изумлению я этим делом запарилась, обучилась ходить с собакой на специальном поводке и отправилась в Сокольнике на настоящую международную выставку. Рэй был по-особому элегантен, послушен, ходил как породистый жеребец, но надежды на победу не было». Заводчик ведь говорил, он не кондиция. Таких сокольников я в своей жизни не видела. Палящая московская жара за 30 градусов. Парк разделен ограждениями на четкие участки для разных пород. Хозяева на нервике почище, чем родители во время вступительных в МГУ Ломоносова. Судья по группе хаски маламуты самоеды – настоящий немец из Германии. Высокий, сухощавый, строгий и в очках. Собаки изнемогают, люди скандалят. Ад, короче. Мы с Раем проходим в группе еще полусотни хаски-претендентов. Отсев. Следующий круг. Отсев. Мы прошли в третий, последний. Судьи уходят на пятиминутный совет. а ха ха, -ха! Мы получаем первое место в своей категории. Довольный похвалами и вниманием, Рай явно мечтает о тенистой дачной прохладе. Я и подавно польщена но уже очень хочу домой, в душ, в тишину. Собираю наши манатки, миски и прочие поводки. И тут, увидев наши сборы, к нам подходит немецкий судья. най най най найн Ничего, оказывается, не закончилось. Потому что дальше финал. Best in show. Соревнование на лучшего из лучших с остальными представителями породы. Ох! И тут я чувствую на себе искренний ненавидящий взгляд. Кого я вижу? Так это ж Николай Петрович, который продал мне Рэя как некондицию. Mm -hmm. Он сам тут с четырьмя своими собаками, из которых судья допускает до Best in Show только одну. Увидев, как этот жулик бесится, глядя на своего бывшего некондиционного щенка, я возликовал. В довершение ко всему, Рэй Долецкий получает главный приз – Best in Show. Алый аксельбант, позолоченную грамоту и пакет с заграничным, редким по тем временам кормом. Пакет я дарю судье, потому что мы давно перешли с сухих какашек на натуральную еду. Больше мы на собачьи шоу не ездили. У меня по работе этих шоу хватало выше крыши. Одних показов мод 14 штук в год. Но Рэй, наверное, все же переживал, что я не вожу его на выставке. Всякий раз перед моим отлетом в Париж, Милан, Лондон или Нью-Йорк он отправлялся в бега по бабам. Кстати, о бабах. Много позже я прочитал в одной книге, что если вы заводите хаски, помните, это одна из самых сексуально активных пород собак. Если в радиусе 25 километров имеется течная сучка, он ее найдет. Но долгое время я думала, что у меня не собака, а какой-то половой гигант – Сбегал он всегда именно перед моими отъездами. Ровно в тот момент, когда мне надо было садиться в машину и ехать в аэропорт. И начинались истеричные поиски на районе с риском опоздать на рейс. Похоже, это была месть Рея. Все-таки парню явно хотелось на показы. Но рына меня не обижался. Потому что при любой возможности я брала его с собой на разные светские мероприятия. А их было немало. Его фото замелькали в светских хрониках глянцевых журналов. Рэй Долецкий на открытии «Боско-кафе». Рэй Долецкий на юбилей режиссера Никиты Михалкова. Однажды его выбрали лицом, или, как теперь говорят, амбассадором, дорогого собачьего парфюма. Жизнь удалась. Рэй был талантливым учеником, но он же стал и моим учителем. Из книг и от него самого я узнала, что хаски любят хозяев, которые уважают их любовь к свободе. А как это в себе воспитать? Как передать другому, что ты уважаешь его любовь к свободе? Для меня это был непростой урок. Я мало что понимала про любовь к свободе у других. С мужчинами была ярко выраженной собственницей. И это не всегда хорошо заканчивалось. Для начала, когда мы уезжали гулять с Раем в поля леса, я отпускала его без поводка «Беги, куда глаза глядят». Время от времени разминала на камне рядом «Ты где?». Ну, конечно, с полными карманами вкусности в награду. На длинных прогулках я люблю поваляться в траве, отдохнуть, помечтать. Но ведь невозможно одновременно мечтать и думать о том, где твоя собака. Поэтому у меня были две любимые команды. Посиди и поваляйся. И поваляйся. Эти две команды, просьбы, Рэй выучил быстро. А вскоре научился и вовсе приходить на свист. Но когда тебе 4 месяца, а это, считай, юный подросток, по человечи, он был безудержно любопытен. Там новый запах, там мышки, там кроты. И приходилось в поисках юнца прочесывать леса. Но я понимала, что все равно не должна цеплять его на поводок. Только голос и только благодарность. Это уважение к его любви, к свободе оказалось важным для дальнейшей жизни. Его и моей. Другой урок, который мне преподал Рэй, был похож на то, чему меня учили, но, видимо, не доучили папа и мама. У нас с ним был договор. Уезжая, я говорил, например, Рэй, буду в час ночи. Ты выгулен, накормлен, лакомство там, вода тут, лежим, отдыхаем, ждем. Глаза в глаза, зрачки в зрачки. В час ночи я возвращалась. Рей лежал, отдыхал и ждал, как договаривались. В один прекрасный день я загуляла и вернулась на дачу в полчетвертого утра. Как он меня радостно встретил. Хвост пропеллером, лапы на плечи, облизно с ног до головы. А в доме девственный порядок. И я подумала, вот что значит аристократ. Король. Best in show. Король даже потерпеть умеет. В отличие от моего папы, который за полчасовое опоздание сносил голову. И я, страшно довольная, рухнула в ванну, переползла в кровать и заснула. На утро просыпаюсь и вижу свой длинный... С годами удлиняющийся ряд туфель. Десять, потом тридцать пар, потом сорок, пятьдесят. Так вот, вижу странную вещь. Из образцового показательного ряда обувной роскоши аккуратно вынута одна пара. Моя тогда самая нарядная, самая любимая, ограниченный тираж из черной замши, а нос выше десятью разными цветами поет. Туфельки принцессы. Дольче Энкабана. Правая была разгрызана в дым. Пайетки рассыпаны по полу, как конфетти. Пятка попросту отсутствовала. Левую туфельку Рейн откусил менее травматично. Но ту он загрыз насмерть. Тонкая месть. Я хотела было жестоко рассердиться. А потом подумала. А что? Получила по заслугам. На такое опоздание мы не договаривались, а уговор дороже денег. Погибшую пару туфелек и Рея с ними и без я сфотографировала и на очередных показах в Милане отправилась к дизайнерам Доминика Дольче и Стефана Габана. Сезон этих туфель прошел, и в продаже их быть не могло. Я взмолилась, Стефана, Доминика, если вдруг есть такая возможность хоть где-нибудь такие найти, я буду счастлива. Они хохотали, как дети, повесили картинки себе на стенку и в скором времени повторили для меня эту пару. До сих пор глаза радуют. Из Рэя получился отличный отец. Он наделал много достойных детей. Чарльз Ревич был из второго помета. Я его оставила, хотя все кричали, это сумасшедшие два кабеля в доме перегрызут друг друга и тебя тоже. И это будет ужасно. Снова мифическая чушь. Всему лучшему, чему научился Чарльз, мы неофициально называем его принц, потому что королем был Рэй, и больше никто, он научился у отца. Как приходить в гости, не приставать к чужим людям с дурацкими просьбами, ложиться под обеденный стол и ждать конца трапезы, как не входить в дом с грязными ногами, как ждать помывки, и главное, как обходить лужи и не чавкать лапами грязь. Если сын шел по луже, Рэй, обойдя грязюку, ложился в конце дороги и ждал, пока тот выйдет из нее сгвазданный, как свинья. Накидывался на него и выдавал педагогических, так сказать, тумаков. Бу-бу-бу-бу-бу, хватал за шкирку, таскал во все стороны и только потом отправлялся дальше на прогулку. Ровно так же продолжается и сейчас. <к races> У Чарльза родился сын, и Чарльз учит Гая, как обходить лужи. В свои 16,5 лет, а Хаски живут в среднем лет 13, Рэй начал болеть. Диагноз – рак и метастазы в задние суставы. Диагноз? Диагноз. Диагноз – рак и метастазы в задние суставы. Ему было очень больно вставать на ноги после того, как ложился. Пошла к врачам. Готова на все, только чтобы ему не было больно. Прописали болеутоляющие, но сказали, что как только собака долго не сможет сама вставать – Это означает конец. Мне было странно это слышать. Ведь мы привыкли к тому, что есть лежачие больные, и за ними можно ухаживать. У собак по-другому. И в какой-то момент ему стало трудно вставать даже с моей помощью. А поднявшись, он проходил два шага и падал. И плакал от боли. Когда ваша первая собака умирает, это очень страшно. Ко мне приехали четыре самых близких друга. Вызвали врача и сели ждать. Рэй уже не вставал, но моргал. Подумала, сейчас войдет какой-нибудь амбал к столом с ледяным взглядом и с замызганным чемоданчиком. И как мне сделать, чтобы не отправить его в освоясь и не видеть его совсем? Звон колокольчика на двери. Кто-то из моих впустил врача в дом. Я с ужасом подняла глаза. Шок. Пошел молодой парень, высокий такой, худой, со спокойным, почти английским лицом поэта позапрошлого века и почему-то со знакомым, умиротворяющим голосом. От него исходили покой и мягкость. Все сидели вокруг большого обеденного стола, я на полу, рядом с Рэем. Врач сказал, я сейчас сделаю ему снотворную укол. Он успокоится. И потом я введу усыпляющее лекарство. Если вы хотите проститься, то лучше сейчас. И еще. Иногда, когда водится снотворное, собака настолько слаба или больна, что может уйти уже во время действия снотворного. Я прощалась с Раем Лежа и просила его о двух вещах. Не бойся. Только ничего не бойся. И, пожалуйста, жди. Мы обязательно увидимся. Как сказал ангелоподобный парень, Рэй заснул и ушел прямо перед снотворным. Я решила его кремировать, чтобы развеять часть праха над подмосковными лугами и полями, где он гулял. А большую часть, по совету близкой подруге Мешвили над Индийским океаном. Отличная идея. Рэй бы понравилось жить у океана, тусить под длинным пляжем и прыгать на волнах. Ну и вообще мир посмотреть. Кремация и подготовка к вывозу праха за границу больше напоминала спецоперацию межгалактического разведуправления по вывозу золотых слитков неведомой пробы. Страна, в которую мы с Ниной решили поехать, Индонезия, остров Бали. И в ней царит суровый антинаркотический закон. Если у тебя находит что-то, напоминающее наркотики, арестовывают немедленно. Дальше тюрьма и смертная казнь. Короче, нужен документ, подтверждающий кремирование. А в крематории говорят, вы сошли с ума, мы не даем таких документов. Вы же кремировали, кремировали, чек отдали, вот его и предъявляйте. Я прошу, но мне справку напишите. Какую еще справку? У нас даже бланка для такой справки нет. Мне просто нужна бумажка, в которой написано, что крематорий номер 284 на хуторе Близдеканке кремировали собаку. В общем, меня послали подальше. Спас знакомый ветеринар, написал справку об усыплении. А потом пришлось сделать нотариально заверенный перевод этой справки со всеми госпечатями. Прах пересыпали в пластиковый контейнер для бутербродов и отправились в путь. На границу никто брови не повел. Нина, которая прекрасно знает Бали, отвезла меня в монастырь XII века на высочайшем ступе скалы над океаном. Идем мы по дороге паломников, монахов, туристов, Повсюду прыгают павианы, которые норовят у тебя что-то отнять. Я прижала драгоценный контейнер к груди, потеряла маневренность. И какая-то наглая обезьяна сорвала у меня с головы очки Райбан. Я их с трудом отнимаю у наглой скотины и говорю, «Нин, очки ладно, но главное, когда мы заберемся наверх, чтобы у нас не получилось, как в фильме «Большой Любовский». Помнишь, он пошел развеивать прах своего друга, ветер подул не туда». И весь прах оказался у него на физиономии. Проползаем по узкому проходу между древних стен к самой высокой точке монастыря. Находим укромный кусочек мыса, садимся на корточки у обрыва, и ветер полностью утихает. Это знак. Я попала именно туда, куда мечтала и должна была попасть. Я снова и в последний раз прощаюсь с Рэем. Мы обе плачем. Но Нина, закаленный собачник, говорит «Все, отпускай, пока ветра нет». Я встаю в полный рост. Нинка кричит «Зачем ты встаешь? Ты сошла с ума! Бросай сидя! мыс-то на скале крошечной. Мы едва вдвоем уместились». Я ей говорю «Нет, странно как-то сидя отпускать в такое путешествие». Встаю. Нина держит меня за ноги. Вокруг красота, балийский медный закат. Святые стены монастыря, божественный покой. Открываю контейнер и отправляю прах в воздух, в океан. Ну, Рэй, лети, смотри другой мир. Зажигай там по полной, и все будет хорошо. Слезы у обеих лются уже рекой. И ровно в этот момент случается какое-то природное завихрение. Прах совершает над нашими головами кульбит, Одна его часть плавно, красиво, в воронка летит в океан, а другая, по невидному мне закону физики, отрывается от этой спирали, и я в мгновение превращаюсь в лебеноса с белыми ресницами. Вспомнила Большого Лебовски? Получи. Мы отряхивали прах друг с друга, уже на корточках, и плакали на этот раз от нелепости нашего вида. Проводы удались. Когда я буду писать завещание, попрошу, чтобы меня провожали точно так же. Много печали и много радости. Радости полета, того самого, что ты в последний момент даришь любимому существу. В этих проводах есть достоинство жизни и достоинство смерти. В моей системе ценностей так и должны уходить настоящие Божьи существа».